Продолжение вечера Они с трудом протиснулись в двери кафе, миновав шумную толпу желающих попасть внутрь. Даже поняв, что эти двое идут без очереди не по причине нахальства, а потому что швейцар сделал им приглашающий знак, стало быть, места у них заказаны. Даже несмотря на это, страждущий народ не выказал энтузиазма, чтобы расступиться и пропустить счастливчиков. Дина и Константин Константинович подошли к стойке гардероба. Кавалер принял у дамы плащ, разделся сам и сдал вещи. Дина тем временем поправляла у зеркала прическу и увидела, как к ней приблизился преподаватель. Тоже поправил свои роскошные волнистые цвета вороного крыловолосы, проведя по ним как расческой, сперва одной пятерней, потом другой, одернул пиджак но при этом он смотрел в зеркало не на себя, а на Дину. «Вы были так уверены, что я соглашусь пойти с вами в кафе?» — спросила Дина, повернувшись к Константину Константиновичу. Он улыбнулся и игриво произнес. «Нет, не был. Я даже не был уверен, что вы вообще придете». «Но билеты купили» и места заказали. Но билеты, положим, можно продать, а залог в кафе ведь не возвращают. По-прежнему улыбаясь, Константин Константинович потупил взор. «Если бы вы не пришли, все остальное меня уже не огорчило бы». Он снова поднял глаза. «Плевать мне было бы на потерянные деньги». Дина еще раз отметила про себя, как переменчиво лицо этого мужчины, и какое множество оттенков имеет его улыбка. Такое простое движение мышц, такая привычная мимическая конструкция. Она молча внимательно смотрела на своего преподавателя, словно пытаясь разглядеть, правда ли то, что он говорит, или пустая болтовня. Похоже, Константин Константинович сам еще не знал этого. На его лице смешались и любопытство к столь незурядным чертам характера студентки, которую он знал уже три года, а оказалось, что вовсе и не знал, и растерянность перед ее обезоруживающей прямотой, и напряженность, вызванная желанием не оборонить маску легковесного пижона, и опасение, что именно этим может оттолкнуть, не признающую. Игры и фальши свою новую знакомую. Их провели к единственному свободному столику с табличкой. Столик заказан в самом удобном месте у огромного окна, за которым светился вечерними огнями город. И еще с этого места было прекрасно видно сцену с вокально-инструментальным ансамблем из пяти человек. Дина села на отодвинутый Константином Константиновичем стул. Он расположился напротив, продолжая наблюдать за своей спутницей с нескрываемым интересом. К столику подошел элегантный, строго одетый мужчина. Заметив его, Константин Константинович поднялся со стула и протянул ему руку. «Привет, Миша! Знакомьтесь! Дина! Дина Александровна! Михаил Анатольевич!» «Добрый вечер!» — сказал Михаил Анатольевич. «Очень приятно!» и обратился негромко к Константину Константиновичу. — Пожелания особые будут? — Если что, я найду тебя, — ответил тот. — Хорошо. Приятного вечера. Михаил Анатольевич кивнул Дине и отошел. А Константин Константинович зажег свечу в красном прозрачном стакане и смущенно посмотрел на Дину. — Я сейчас испытываю непреодолимый позыв к саморазоблачению. Он снова улыбнулся одной из своих многочисленных выразительных улыбок и опустил взгляд. «Я не платил залога. У меня здесь друг, однокурсник, директором работает». Он кивнул в сторону удалившегося Михаила Анатольевича и поднял глаза на Дину. «Миша, так что этот столик всегда мой». «В кинотеатре у вас тоже, друг?» — директором, — улыбнулась Дина. Константин Константинович, уловив, наконец, шутливый тон спутницы, облегченно рассмеялся. «Нет, билеты я купил в кассе за полчаса до вашего прихода». «Сразу вношу ясность. За билеты и ужин я способна расплатиться сама, что и сделаю чуть позже, чтобы не ставить вас в неловкое положение» тихо, но твердо сказала Дина. — Ну вот, уже и поставили. Попытался изобразить обиду Константин Константинович. — Ничего, переживете. — А что так? Можно полюбопытствовать. — Демонстрация независимости. — Ух ты, это серьезно. Константин Константинович подпер щеки кулаками и возрился на Дину. Вы мне с каждой минутой все интересней и интересней. Вы мне тоже. Я-то чем? А я чем? Я первый спросил, засмеялся Динин визави. Ладно, признаюсь, хоть мне и предстоит еще сдавать вам госэкзамен. И диплом защищать, уточнил преподаватель с задорной улыбкой. Я же председатель госкомиссии на вашем факультете. Ну, давайте. «Кто не рискует, тот, как говорится». Он перебил сам себя. «Кстати, как насчет шампанского? У вас же сегодня последний экзамен. Только чур, я угощаю». Не дожидаясь ответа, Константин Константинович подозвал официанта и сделал заказ. «Ну, я слушаю». Вернулся он к теме. «Чем же я вас удивляю?» Вы знаете, что вас говорят в институте? Ну, среди студентов. Хм, наверняка не все. Преподаватель смотрел на Дину с внимательной и выжидающей улыбкой. А что вы знаете? Спросила Дина. Нет уж, начали, продолжайте сами. Ну, ладно, продолжу. Она сделала паузу, словно собираясь с духом. «Так вот, говорят, что к концу учебы не остается ни одной студентки, которая бы... ну, вы понимаете». Константин Константинович, смеясь, закрыл руками лицо. «Слышал, слышал, только...» Дина перебила его. «Это еще не все, а половина из них аборты от вас делают. «Только с поправочкой», — вставил таки Константин Константинович. «Ни одной смазливой студентки. А еще говорят, что на каждом курсе у меня не по одному ребенку». «Мне это не кажется смешным». Дина была серьезна. «Как сказать?» Он перестал смеяться и посмотрел на Дину. «А чем же я вас удивляю-то?» «Тем, что то...» что я вас слышала, не стыкуется с тем, что я вас вижу. Правда? И что же не стыкуется? Ну, во-первых, вы не такой уж дурак. Константин Константинович снова рассмеялся. Так-так, дурак, но ну не такой уж. Ну, спасибо. Не перебивайте, серьезно продолжала Дина. У вас и интеллект, и чувство юмора на месте. А с этими качествами на красивых девушек заглядываться не положено. Заглядываться, может быть, и можно, но не всех же подряд. В этот момент подошел официант и принялся убирать со стола два лишних прибора и расставлять принесенные закуски. «Вы позволите мне закурить?» — спросил Константин Константинович продолжая смотреть на Дину все с тем же сметенным и удивленным выражением лица и улыбкой в глазах. — Да, пожалуйста, — ответила Дина. — Значит, вы не поощряете мой образ жизни? — продолжил он, когда официант отошел. — А вы как думаете? Дина опустила взгляд на свои пальцы и принялась рассматривать перламутровые ногти, мерцающие в свете свечи. Ей стало неловко. Получалось, что она норовоучает своего преподавателя, взрослого мужчину, вольного жить так, как он хочет. «Начинаю опасаться, что вы пришли на свидание со мной только с одной целью — наставить заблудшего на путь истинный, М? «Ну вот», — подумала Дина. Я ей впрямь перегнула палку. — Нет, не с этой. Она чуть заметно смешалась, но тут же взяла себя в руки. — Я пришла потому, что вы мне нравитесь. Помолчала немного, словно снова собираясь силами. И чем дальше, тем больше вы мне интересны. Она подняла глаза. На лице преподавателя мелькнула растерянность. Он смотрел на Дину и ждал продолжения. Только не думайте, что со мной будет, как со всеми остальными. Вы же не затем меня пригласили, чтобы в кино сводить и ужином накормить? — Не затем, — серьезно ответил Константин Константинович. — Так вот, не получится. — Не получится что? — Не получится ничего. — Ну, хоть поужинать-то получится. Он улыбнулся. Я с голоду умираю. Дина, расслабившись от его легкого перехода с серьезного тона на шутливый, сказала. Поужинать получится. Тогда приступим. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Оба принялись за принесенные салаты. Константин Константинович спохватился. "Мм, шампанское. Где же наше шампанское? И подозвал официанта. Официант, извинившись, тут же принес бутылку в ведерке со льдом. Открыл ее профессиональным движением лишь короткий шипящий щелчок и легкий дымок из-под пробки. Наполнил фужеры и еще раз пожелал приятного аппетита. Константин Константинович поднял свой фужер. — За вас, Дина Александровна! — За успешное окончание четвертого курса! — Спасибо! Константин Константинович, Дина пригубила игристого вина и поставила фужер на стол. Константин Константинович с аппетитом продолжил уничтожать салат и очень скоро справился с ним, подобрав все до крошки. Дина ела немного лениво, словно вовсе не была голодна. — А вы не курите? — спросил Константин Константинович, взяв сигарету. — Иногда. — ответила Дина. Он протянул ей пачку столичных. «Прошу — Прошу. Дина вынула из сумочки плоскую коричневую пачку импортных дамских сигарет, достала одну и поднесла к ко рту. Константин Константинович, выразив движением брови восхищение, протянул ей зажженную спичку. Дина курила, почти не затягиваясь, выпуская дым эффектной тонкой струйкой вверх. Заиграла музыка. Это на сцену вернулись после перерыва музыканты. Все они были молодыми, чуть более длинноволосыми, чем позволялось комсомольской молодежи, неписанными правилами. А другой молодежи в стране почти и не было. Но им, музыкантам, вероятно, также негласно разрешались подобные вольности и соображения создания сценического образа. У двоих были английские усы, которые англичане называли украинскими. На носу одного из усатых сидели моднющие дымчатые очки во праве дипломат, а один из безусых был в обтягивающих белых, совершенно белых штанах. Джинсы только входили в моду и были редкостью, доступной разве что золотой молодежи, неизвестно где, бравшей деньги на заморскую одежду и дорогие рестораны. А уж... Белоснежные джинсы и вовсе считались экзотикой. — А мы не договорились с вами, — напомнил Константин Константинович, когда Дина отвела взгляд от сцены и принялась гасить сигарету в пепельнице. Она вопросительно посмотрела на своего собеседника. — Вы уже все высказали касательно удивления моей персоной? — улыбнулся он. — Все, — кивнула Дина. Тогда подведу итог. Я дурак. Перестаньте. Я же не это хотела. Дина попыталась перебить Константина Константиновича. Стоп, стоп, стоп, замахал он рукой. Я дурак, но, к счастью, не конченный. Я бабник. И, похоже, к несчастью, конченный. Но при этом у меня наблюдаются зачатки интеллекта, И некоторый юмор. Именно это и ввергло вас в удивление. Он посмотрел на Дину с улыбкой. Дина опустила глаза в свою тарелку и рассматривала зеленую горошину, наколотую на вилке. Когда и зачем она это сделала? Что вы молчите? Ведь именно это вы мне и сказали. Она посмотрела на Константина Константиновича и твердо произнесла. «Хорошо. Именно это». «Ну вот», — он засмеялся, — «значит, я в ваших глазах слегка подрос?» «Предположим». «Отлично. Тогда с этой минуты я все силы прилагаю к тому, чтобы, если уж не заработать новых очков, то хоть полученных не упустить». Он взял фужер. «М Дина молча подняла свой. Ну что, сказал преподаватель, теперь моя очередь высказывать удивление вами. Вы позволите? Пожалуйста, позволила Дина. Откровенно. Насколько это возможно для вас? Константин Константинович усмехнулся этим Дининым словам и продолжил. Ну то, что вы умница. Я понял за те три года, что преподаю в вашей группе. То, что вы красавица, я заподозрил сегодня на экзамене. Вот тут вы лукавите, — попыталась перебить его Дина. Константин Константинович, возражая, мотнул головой. И продолжаю убеждаться с каждой минутой. Его голос слегка изменился, в нем завибрировало волнение. Не надо. Воспользовалась короткой паузой Дина. «Дарим мы Яковлева и прочих красоток мне очень далеко». Справившись с собой, Константин Константинович продолжал. «Вы очень правильно подметили. Красоток. Красотка и красивая женщина — понятия совершенно разные. Вы не знали?» Дина снова принялась разглядывать свои налокированные ногти пытаясь, в свою очередь, справиться с волнением. «Так вот, в разряд красоток, в моей классификации, во всяком случае, вы не попадали. Я видел вас Зубрилу, Синий Чулок и будущую карьеристку». Дина заинтересованно подняла глаза на говорящего. «Сегодня, как вы могли заметить, я разглядел, что у вас очень красивые ноги. Он улыбнулся. Но то, как вы меня приструнили, заставило меня вглядеться в вас чуть внимательней. Теперь волнение Константина Константиновича выразилось во влажном блеске глаз. Он прикурил сигарету. И вот, с силой выдохнул он дым наверх, не перестаю удивляться. И что же вас удивляет? Ваша неординарная жизненная позиция. Впервые слышу, что с прямотой и естественностью легче жить, чем хитря, лукавя или кокетничая. Что ж тут мудреного? Ну, как? Человеку всегда что-то нужно от других. Вот и приходится ему подстраиваться, подыгрывать, порой ломать себя, в лучшем случае сгибать. «Не всем людям что-то нужно от других», — с присущей ей уверенностью сказала Дина. «Вы считаете? Вам ничего ни от кого не нужно? Мне? Нет?» «Хм...», — задумался Константин Константинович. «Ну, конкретно вам, в вашем нынешнем возрасте и статусе, возможно, нужно меньше, чем скоро будет просто необходимо». «Что вы имеете в виду?» — с недоверием спросила она. «Сейчас вы студентка, причем с головой. Так что свое положение отличницы и гордости родителей зарабатываете умом, усидчивостью и целеустремленностью. Пройдет немного времени, вы влюбитесь». Он осекся. «Когда к вам придет любовь?» Он снова осекся. «Или вы уже влюблены?» Дина опустила глаза на пламя свечи и сказала, «Продолжайте вашу мысль. Человек влюбляется в другого человека и принимается требовать от него взаимности. Тут и возникает театр, игра, порой бездарная, порой просто мерзкая. Вы, вероятно, не представляете, во что может превратиться то, что когда-то было любовью» или влюбленностью, — Константин Константинович говорил возбужденно и с волнением. Адина вдруг вспомнила сцену между мамой и дядей Толей, хоть и не поняла, каким образом она связана с тем, о чем сейчас говорит ее преподаватель. Потом служебная карьера, а это еще более пакостное поприще. «Будешь собой, естественным и прямым» как вы выражаетесь, ничего не добьешься. В лучшем случае так и просидишь, рядовым до пенсии. А если твоя прямота будет мешать, от тебя избавиться в два счета. Он глубоко затянулся, выдохнул дым и продолжил уже спокойный и даже с улыбкой. — Так что, девушка, не пересмотреть ли вам свои принципы пока не поздно? Дина, собравшись с духом, сказала почти ровным голосом: Я уже влюблена. И добавила после короткой паузы: в вас. Снова помолчав секунду, но не давая собеседнику прийти в себя, продолжила: Только требовать от вас я ничего не намерена. Поняли? и она посмотрела на Константина Константиновича в упор, уже совсем спокойно. «Вот как!» — явно смущенный Константин Константинович пытался поддерживать игривый тон. Но он был растерян, обескуражен и не знал, что ему делать с этим признанием. «Тут очень, кстати, принесли горячее». И Константин Константинович принялся активно помогать официанту, удивленному таким порывом. Дина тоже была рада этой перебивке. Она отвернулась к сцене и смотрела то на музыкантов, то на площадку перед сценой, где несколько пар танцевали твист под черного кота. Ей очень хотелось не отводить взгляда от Константина Константиновича. Но смотреть на него без волнения она не могла. Неужели это шампанское так на нее подействовало? Сегодня ее любимый преподаватель выглядел совсем по-другому, чем обычно. Не строгим и неприступным педагогом, каким был в стенах института. Сегодня он был с телягой. Узкие брюки, твидовый светло-коричневый пиджак с кожаными заплатками на локтях и плетенными из какой-то кожи пуговицами. Водолазка цвета кофе с молоком, и весь его внешний вид говорил о легкости, празднике, игре. Как же он красив! Заходились восторженным звоном эстетические струны дининой души, и сегодня он со мной, робко, не загадывая ничего на будущее и не оглядываясь в прошлое, вторили им струны женского самолюбия. Вы и танцуете? — спросил Константин Константинович, когда официант закончил свое дело и ударился, а ансамбль заиграл «Лунный камень». — Танцую, — сказала Дина. — Разрешите вас пригласить. Кавалер поднялся и протянул даме руку. Дина на волнении достигло, казалось ей, всех возможных пределов совместимости с жизнью. Едва она коснулась пальцами ладони Константина Константиновича. Сердце готово было остановиться. Оно сбилось со своего обычного ритма так внезапно, что просто не в состоянии было его вспомнить и пребывало в полной растерянности. Константин Константинович провел Дину в центр площадки и, держа ее правую ладонь в руке, другой рукой легко коснулся ее спины на дыхание стало почти ровным, сердце немного успокоилось и продолжило свою работу, хоть и в очень необычных, доселе незнакомых условиях. Нет, оно вспомнило, что нечто подобное происходило, когда Артур Давлатян приглашал Дину на медленный танец на студенческих вечеринках. Вот так же, остро были приятны его прикосновения. Но сейчас все-таки все было по-другому, еще острей. Одна ладонь Дины лежала на груди Константина Константиновича, ощущая мягкую шерстяную пушистость твидового пиджака. Другая впитывала в себя тепло мужской ладони, чутко ловя малейшее движение мышц. Пальцы едва заметно подрагивали, то сжимая, то отпуская пальцы Дины. И ей казалось, что какие-то токи струятся из этой ладони, входят в нее, наполняют ее. Дыхание его касалось ее щеки. Дина слышала это дыхание. Оно было неровным, громким. Как же оно волновало! «Вы такая легкая!» сказал Константин Константинович на уходине. Голос его стал низким, чуть хриплым. Она подняла взгляд и утонула в его лучившихся, влажных светом глазах. Правда, растерянно пробормотала она, вовсе не собираясь этого говорить. Правда, засмеялся он и прижал к себе Дину. Он тут же отпустил ее. Но это короткое объятие, мимолетное прикосновение щеки к щеке, его низкий густой смех снова едва не лишили Дину чувств. «Подари мне лунный камень, «подари мне лунный свет», — пропел солист. Музыка стихла. Саксофонист положил свой саксофон, гитаристы сняли гитары, и музыканты отправились на перерыв.